Архангельский собор, фасад которого повернут наискось по отношению к Успенскому, находится здесь же, в нескольких шагах от него, и в отношении плана постройки не представляет существенной разницы в сравнении с ним. Это та же система куполов, массивных опор, сияющих золотом иконостасов, византийской живописи, сплошным ковром, покрывающей внутренние части здания, Только здесь росписи не на золотом фоне и больше походят на фрески, чем на мозаику. Здесь изображены сцены последнего судилища и даны портреты русских царей с высокомерным и неприветливым выражением лиц. Здесь же находятся их могилы, покрытые кашемиром и богатыми, как тюрбаны султанов Константинополя, тканями. Это выглядит просто и сурово. Смерть здесь не разукрашена тонкими цветочными мотивами, как в готическом искусстве, в котором надгробие – удачнейшая тема для украшений. Ни коленопреклоненных ангелов, ни теологических добродетелей. Теологический, относящийся к теологии, богословию, религиозному учению, стремившемуся привести в систему обосновать религиозные догмы и верования – Ни символических плачущих фигур, ни святых в сквозных нишах, ни причудливых, увивающих гербы драпировок, ни воинов в доспехах или усопших с головой на мраморной подушке, в ногах у которых лежит заснувший лев. Ничего, кроме саркофага с трупом, покрытого погребальным покрывалом. Безусловно, искусство здесь не присутствует» но религиозное впечатление от этого много выигрывает. В Благовещенском соборе, стоящем впритык к царскому дворцу, вам показывают очень любопытную и очень редкую фреску, изображающую архангела Гавриила перед Святой Девой, которую он объявляет о предстоящем рождении у нее Сына Божьего. Встреча происходит у колодца. По традиции православной церкви, позже, после смиренного принятия воли Всевышнего, К святой Деве в ее комнату явился Святой Дух. Изображенная на внешней стене церкви, сцена эта навесом защищена от непогоды. Чтобы дать представление о роскоши внутренних частей церкви, достаточно вспомнить всего об одной детали. Пол там выложен агатами, привезенными из Греции. Со стороны нового дворца, имеется в виду Большой Кремлевский дворец, Здание построено в 1839 49 годах архитектором Константином Тоном. И в непосредственной близости от этих церквей находится необычное здание азиатского татарского вида, не напоминающее ни один из известных архитектурных стилей. К Большому Кремлевскому дворцу с северной стороны примыкают теремной дворец и грановитая палата, Это светский памятник, как храм Василия Блаженного, памятник религиозный. Это здание, словно осуществленное на его мечта причудливо-капризного воображения. Оно было построено при Иване III архитектором Алевиза. С изящной живописной неравномерностью и асимметрией над крышей высятся увенчанный золотом башенки часовен и Малелин. В здании ведет внешняя лестница, на площадку которой император выходит к народу после венчания на царство. Украшена так, как она украшена. Эта лестница уже представляет собой целое событие в архитектуре. Это одна из достопримечательностей Кремля. Она называется «Красным крыльцом». Внутреннее убранство дворца, резиденции прежних царей, просто не поддается описанию. Можно подумать, что комнаты и проходы в нем были разбросаны в огромном каменном блоке, один за другим, без какого-либо плана. Они путаются между собою, странно сбивая с толку и послушная капризу неудержимой фантазии, то и дело меняют уровни и направления этих покоев. Путешествуя внутри, как во сне вы то наталкиваетесь на решетку, которая таинственно открывается, то вынуждены идти по узкому коридору, почти касаясь плечами стен, то вдруг обнаруживаете, что нет никакой другой дороги, кроме зубчатого края карниза, откуда видны медные листы крыши и маковки колоколинок, расположенных на разных уровнях, выше и ниже. Вы не знаете более, где находитесь, а сквозь золотую решетчатую перегородку — Вы все дальше от себя видите, как пылает отцвет лампады на позолоченном серебре иконостаса. После того путешествия, придя в какую-нибудь безумно раскрашенную, дико богатую залу, вы удивлены, что в глубине ее не находите, например, великого татарского хана, сидящего со скрещенными ногами на черном валяном ковре. Такова зала, называемая «Золотой палатой», занимающая всю внутреннюю часть грановитой палаты. Названы так, безусловно, по причине своей отделки камнем, граненым наподобие бриллиантов, повернутых острыми концами наружу. Грановитая палата сообщается со старым царским дворцом. Золотые своды этой залы низкими аркатурами, соединенными толстыми железными брусьями, сходятся к центральной опоре. Несколько фресок там и сям, Видны темными пятнами на великолепном золотом фоне. По сводам-бордюрам бегут надписи из старинных славянских букв, прекрасных букв, которыми так же легко украшать здания, как арабскими куфическими знаками. Более богатого убранства, более таинственного, одновременно темного и сияющего декора, чем в золотой палате, попросту невозможно придумать. Шекспир с удовольствием поместил бы сюда развязку какой-нибудь драмы. Некоторые из помещений старого дворца так низки, что человек немного выше среднего роста, едва может там держаться во весь свой рост. Вот здесь-то, в сильно натопленных печами комнатах, женщины, по-восточному, ну, к переборке окна, проводили долгие часы русской зимы, смотря сквозь маленькое оконце, как блестит снег на золоте куполов и как вороны описывают широкие круги у колоколен, вид жилых комнат дворца, оклеенных причудливыми обоями с изображениями пальм, перьев, цветов, напоминающими рисунки на кашемировых шалях, невольно вызывает в вашей голове мысль об азиатских гаремах, вдруг перенесенных в полярные снега. Настоящий московский стиль, плохо понятый позже и о имитации в западном искусстве, здесь предстает во всем своем изначальном своеобразии и с резким привкусом варварских времен. Я часто замечал, что прогресс цивилизации как бы отнимает у народов чувство архитектуры и внутреннего оформления. Древние здания Кремля доказывают еще раз, Насколько верно это утверждение, могущее сначала показаться парадоксальным, неисчерпаемая фантазия властвует в манере убранства этих таинственных комнат, где золото, зеленый, красный и синий цвета соединены с редким вкусом и производят чарующее впечатление. Эти архитектурные сооружения, в которых Зодчий нисколько не заботился о симметрии, высятся, словно пироги из мыльных пузырей, вынутых на тарелку через соломинку. Каждый пузырик присоединяется к соседнему, пристраивается всеми своими сторонами, и все вместе сияют пестрыми цветами радуги. Такое сравнение мог придумать ребенок, скажете вы, но оно лучше, чем любое другое, соответствует способу нагромождения этих волшебных, но все же реально существующих дворцов. Хотелось бы, чтобы новый дворец был построен в этом же стиле, но это огромное современное здание, конечно, повсюду было бы прекрасно, а посреди старого Кремля вовсе не вяжется с остальными постройками. Классическая архитектура с ее величественными и холодными линиями кажется еще более скучно торжественной. Среди этих дворцов невероятных форм, раскрашенных яркими красками этого скопища восточного вида церквей, мечущих к небу, целый золотой лес куполов, пирамидальных верхушек и луковичных маковок. При виде настоящей московской архитектуры вы подумаете, что находитесь в волшебном азиатском городе. Вы примете соборы за мечети, а колокольни — за минареты, А вот мудрый фасад нового дворца возвращает вас в самое лоно Запада и западной цивилизации. Такому варвару-романтику, как я, это больно переносить, в новый дворец вы входите по монументальной лестнице, оканчивающейся наверху великолепной решеткой из полированного металла, которую приоткрывают, чтобы посетитель мог пройти. Вы тотчас оказываетесь под высоким сводом купольной залы, где стоят бессменные в своем карауле часовые. Четыре манекена, одетые с головы до пят, в любопытнейшие древнеславянские доспехи. У этих воинов очень серьезный вид, и они до того живо выглядят, что можно ошибиться и принять их за настоящих, подумав, что под их кольчугами бьется сердце. Эти стоями стоящие средневековые доспехи всегда заставляют меня вздрагивать помимо воли. Так верно они сохраняют внешнюю форму давным-давно и навсегда исчезнувшего человека. Из ротунды можно пройти в два помещения, содержащие неоценимые богатства. Речь идет об оружейной палате Московского Кремля. Казна калифа Гаруна-аль-Рашида, россыпи абуль касема зеленый Дрезденский свод, вместе взятые, не потягались бы с подобным скопищем чудес, и еще раз историческая ценность предметов соединилась здесь с материальной. Бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды сияют, лучатся, отсвечивают молниями и искрами все драгоценные камни, которые природа с такой жадностью прячет в недрах земли, расточая здесь свой блеск перед глазами пораженного зрителя, их такое множество, будто это всего лишь какие-то стекляшки. Они усеивают короны, светятся на концах скипетров, падают сияющим дождем на атрибуты империи, едва оставляя возможность видеть золото, в которое они оправлены. Глаз ослеплен, а разум едва осмеливается подсчитать суммы, в которых может быть выражено все это феноменальное великолепие. Попытаться, Описать этот изумительный ларец с драгоценностями было безумием. Для этого не хватило бы целой книги. Ограничимся же перечислением только наиболее нескольких выдающихся предметов. Одна из самых старинных корон — шапка Владимира Мономаха. Это подарок император Алексея Комнина. Она была привезена в 1116 году греческим посольством и, Из Константинополя в Киев, кроме исторической ценности, связанных с шапкой Мономаха событий, важно и то, что она представляет собой художественное произведение изысканного вкуса, расположенные в восхитительном согласии с орнаментом в золотую филигрань короны, инкрустированный жемчуг и драгоценные камни, короны Казани и Астрахани в восточном вкусе, одна усеяна бирюзой, другая с огромным Естественным изумрудом наверху — это настоящее сокровище, от которых пришли бы в бессильное отчаяние современные ювелиры. Сибирская корона выткана золотом. Как и у всех других, у нее помещен наверху греческий крест, и, как и предыдущие, она словно звездами усеяна бриллиантами, сапфирами и жемчугом. Золотой скипетр Владимира Мономаха — длиной около метра, содержит ровно 268 бриллиантов, 360 рубинов и 15 изумрудов. Эмали, покрывающие свободные от камней места, изображают религиозные сцены в византийском стиле. Это тоже подарок императора Алексея Комнина. А вот еще одна интереснейшая драгоценность — это цепь первого из романовых, в которой на каждом звене Выграверен после слов молитвы один из титулов этого царя. В цепи 98 звеньев. Я не могу останавливаться на тронах, скипетрах, земных шарах, на коронах разных царей, но замечу, что если роскошь всегда невообразима, то чистота вкуса и красота работы уменьшается по мере того, как мы приближаемся к современной эпохе, Зала с золотой и серебряной посудой не менее замечательно и более доступно описанию. Вокруг столбов, опор залы, расставлены круглые серванты в форме горок, в которых помещен целый мир из вас, кувшинов для вина, кувшинов для воды, графинов, кубков, чаш, фужеров, кружек, черпаков, бочонков, бокалов, пивных кружек, чашек, чарок. Кувшины для омовений, кружек-пинт, оплетенных бутылок с узким горлышком, фляг, амфор и всего того, что относится к попойке, как говорил мэтр Рабле на своем пантагруэлическом языке. За этой золотой и серебряной посудой сияют золотые и серебряные блюда величиной с на которых у бурграфов Виктора Гюго подавали целых буков, Еще кубки с крышками. Да какие кубки? Есть такие, что не менее трех или четырех футов высоты, и ухватить и поднять их сможет только ручища титана. В древнегреческой мифологии титаны, сыновья Урана, неба и геи земли. Восстав против богов, они попытались добраться к ним на небо, ставя одну гору на другую, но были повержены Зевсом. Какой огромный расход воображения на эти разнообразные посуды! Все формы, способные содержать напиток, вино, мед, пиво, квас, водку, кажется, уже были исчерпаны. А какой великолепный, невероятный, гротесный вкус в орнаментации этих золотых и серебряных сосудов! То это вакханалии, с толстощекими веселящимися фигурами, танцующими вокруг скругленной нижней части кубка, то это листья, сквозь которые видны животные и охоты, то это драконы, обвивающиеся вокруг ручки, или это античные медали по бокам чаши, римские триумфальные шествия, или евреи в голландских костюмах, несущие кучку земли обетованной, обнаженные фигуры мифологических персонажей, Созерцаемые сатирами сквозь густые заросли. По капризу художника вазы принимают формы зверей, Круглятся в медведей, вытягиваются в аистов, Хлопают крыльями, словно орлы, Важничают, как утки, Или закидывают на спину олени рога. А вот бонбоньерка корабль надувает свои паруса, Поднимает их и раздает сладости — которыми до самого люка наполнен корабль. Всевозможные изощрения золотых и сребных дел мастеров находятся здесь, в этих роскошных сервантах. В оружейной палате собраны сокровища, от причисления которых устанет перо самого неутомимого инвентаризатора. Черкесские шлемы, кольчуги, сделанные в них буквами стихов из Корана, щиты с филигранными выступами посередине, кривые турецкие сабли, ятаганы с нефритовыми ручками и рядом ножи, усеянные драгоценными камнями, все оружие Востока, которое в то же время представляет собой и попросту драгоценности, сияет здесь среди самого сурового вида оружия западного арсенала. При виде этих бесконечных масс сокровищ у вас кружится голова, и вы просите пощаду у гида, слишком услужливо или слишком тщательно перечисляющего предметы, боясь пропустить хоть один из них. Мне очень понравились залы, посвященные различным русским орденам. Ордена святого Георгия, святого Александра, святого Андрея, святой Екатерины. Каждый занимает обширную галерею, в которой мотивами для украшений служат их геральдические знаки. Геральдическое искусство в высшей степени декоративно, и его применение всегда эффектно. Можете себе представить, даже если я не буду вдаваться в подробности, роскошь обстановки парадных зал. Благодаря огромным денежным затратам здесь собрано все, на что способны нынешние расточительство и роскошь, и ничто не напоминает очаровательного московского стиля. Это, впрочем, было уже предопределено стилем самого здания дворца. Но меня потрясла одна вещь. В конце последней комнаты я очутился лицом к лицу с бледным призраком из белого мрамора в парадной одежде с устремленными на меня большими неподвижными глазами и склоненной в раздумье головой римского кесаря. Наполеон в Москве, во дворе царя. Примечание. Во время похода в Россию Наполеон вез в обозе свою парадную статую с белого мрамора во весь рост и в парадном мундире работы французского скульптора Дени Антуана Шоде. При отступлении армии Наполеона из Москвы скульптура была забыта, с тех пор она хранилась в Кремле. Таким образом, Наполеон был как бы символическим узником России». Статуя в настоящее время находится в музее «Бородинская панорама» в Москве. Конец примечания. Я не ожидал такой встречи.